полемизируя с Сапроновым, он указывал, что призывы к демократии, как это ни странно, исходят от таких людей, как Белобородов, демократизм которых до сих пор остался в памяти у ростовских рабочих. Розенгольц, от демократизма которых не поздоровила с нашим водником и железнодорожником, Петаков от демократизма которого...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 Выступая против Троцкого, сегодня говорят «демократия в партии», а завтра скажут «демократия в профсоюзах», а послезавтра беспартийные рабочие могут сказать «дайте нам такую же демократию».